Суп из ракушек и карасиков получился вполне съедобным. А на похрустывающие на зубах песчинки оголодавший народ никакого внимания не обращал. «Вообще-то я слышал речных ракушек хавать вредно», — сообщил Клешневич, споро вычерпывая из ведра остатки супа. «Чего это вдруг?» — заинтересовались «Все?» — Да они вроде бы всякую дрянь в себе собирают, когда речную воду фильтруют. — Рустик, ты чем это нас накормил, злодей? — Уй, да не бойтесь вы, — успокоил их Рустам. — Я первую воду слил, как положено. Ничего, не отравитесь. Ну, в крайнем случае, на струю сядете, как лунный модуль Аполлона. — Не «Хотя не должны, по идее». Дес эрт будете?» «Ох, да нифига себе! Отчего это у тебя там?» «Рязанский рахат-лукум!» Гордо выставил Рустам закопченный котелок с густой жижей подозрительного цвета. «Что за фигня? Ты сам-то пробовал!» Да как же!» Не моргнув глазом, соврал Рустам. «Все нормально!» «Да что за то Все принялись принюхиваться к котелку с опасливым видом. «Короче, берется корень лопуха и щавель», — объяснил Рустам. «Все режем и заливаем водой, и варим на медленном огне. В корне лопуха есть крахмал. Он взаимодействует с кислотой, получается глюкоза или фруктоза. Ну какая вам разница?» Главное, сладко получилось. Ну и малины маленько добавил для вкуса. Короче, рубайки. Сначала с опаской, затем все быстрее замелькали ложки. Рустама чуть было вообще не оттерли от котелка. Ты и так нажрался, пока готовил. Вот и делай добро людям. Верно говорят, ни одно доброе дело безнаказанным не остается. Задание последнего дня учений включало в себя обустройство так называемых схронов, индивидуальных замаскированных убежищ. Дело это не столько увлекательное, сколько трудоемкое и требующее большой аккуратности. Сначала вырубается квадрат дерна, примерно метр на метр. Он аккуратно переворачивается на спину, и усиливается с нижней стороны решеткой, сплетенной с прочных сучьев. Затем выкапывается яма с периметром чуть меньшим, чем вырубленный квадрат. Глубина в зависимости от роста и комплекции разведчика, который залезает внутрь, накрывается дерновой крышей и пережидает время, пока враги прочешут этот район. А для того, чтобы следов работы не было заметно, всю вырытую землю надо относить подальше от места схрона. Ну а после того, как все разведчики спрячутся, последний из них должен еще раз тщательно замести оставшиеся следы, только после чего может прятаться сам. Занятие осложнялось тем, что на него в качестве противника были задействованы курсанты, Рязанской высшей школы МВД, давние и непримиримые враги десантуры. Можете себе представить, до чего же им было в кайф поглумиться над вечными недругами. И главное, на законном основании. К полудню схроны были готовы. Группа сидела на и нетерпеливо ждала сигнала Митрофанова о приближении противника. Прятаться последним выпало Колдину. Командир группы должен быть с группой, чтобы в случае чего дать команду, сообразуясь со сложившейся обстановкой. Остальные тянули жребий. Вытянув короткую спичку, Цунь приуныл. Зато боевые товарищи ощутимо воспряли духом. — Ну, серый, теперь давай крепись. Напутствовал его Архипов. «Поймают тебя менты, чтобы изо всех сил Зою Космодемьянскую изображал. Не дай бог, кого вложишь!» «Не, в натуре. Если тебя заметят, ты сразу жопу в горсть и скачками. Кругами их поводишь, а потом сюда выходи». «Ага, скачками. Эти лоси не хуже тебя бегают». Да еще, говорят, у них барбосы будут. Барбосы? Цунь на мгновение помрачнел, но вскоре вновь приободрился. Фигня, прорвемся. Давайте курево, у кого какой есть. Да побольше не жмитесь. А харя у тебя не треснет, деликатно поинтересовался Сэм, с величайшим сожалением, расставаясь, с пижонской коробкой герцоговины «Флор». «Своей примы не хватит». «Ничего, Сёма не жмись, о тебе же забочусь. Цунь деловито потрошил сигареты в подставленный берет. «Давайте, расползайтесь уже по своим шхерам, мне вас еще замаскировать надо». После чего, с чувством исполненного долга, Он спокойно переправил половину собранного курева в свой рюкзак. Сердито шипя, взлетела над лесом красная ракета. Ахтунг, зондер команден. Крышки с Хронов захлопнулись, и на поляне остался один колдин, разбрасывающий табак взмахами пьяненького сеятеля. Сеем, сеем, посеваем. «Сеем, сеем, посеваем!» — бормотал он себе под нос. «Так, тут нормально, тут тоже не видно, ага, вот тут притоптать маленько надо. Ё-моё, а где же мой-то схрон?» «Вот так всегда и бывает. Всех обслужил, а свой схрон потерял. Ну, забыл корешку палкой подпереть, думал, куда он денется». А вот делся. Где-то за соснами залаяла собака. Это могла быть любая приблудная но В распаленном Серегином воображении, отчетливо, как на кинокране, был уже виден строй эсэсовцев с беснующимися от злобы концлагерными овчарками на натянутых поводках. «У, суки!» И Серега, подвывая, Метнулся к болоту, зеленеющему редкой стеной камыша. «Так, уходить через болото фиг успеешь. Он вон, здоровое какое. И гоняться не будут, пальнут в твою сторону, и все, Условно кирдык, можешь вылезать и сушиться. И заодно выслушивать издевательские подгребки. А вот хренушки вам!» «Так». А что наш непобедимый друг Джан Йоуэн в такие ситуеве не делал, когда с японскими захватчиками сражался? Блин, если этот Чжан не сбрехал, стоит попробовать. В следующее мгновение Цунь стремительно срезал камышовый стебель, отсек трубку нужной длины не более 40 сантиметров и прочистил Ее шомполом для обстоятельных испытаний всего Акваланга времени уже не оставалось. Среди сосен уже мелькали темно-красные околыши вражеских фуражек.